Глава восьмая «Все в порядке, шкипер, все в порядке», — заверил Генри, капитана Ментиса, который стоял рядом с ними на берегу и, казалось, не решался проститься и вернуться на Анжелику, дрейфовавшую неподалеку на застывший в мертвом штиле поверхности бухты Хучитан. «Это, так сказать, отклонение от курса», — пояснил Фрэнсис. «Приятное словцо — отклонение. А еще приятнее, если удается отклониться по задуманному плану». «А если не удается», — возразил капитан Трефизон, «тогда это называется совсем другим словом и весьма неприятным катастрофа — катастрофа». «Вот это как раз и случилось с Долорес, когда мы опутали ее винт», — рассмеялся Генри. Но мы не знаем, что такое катастрофа». Мы называем это иначе — отклонение от курса. И в доказательство нашей веры в успех оставляем с вами двух сыновей, сеньора Солану. Альварадо и Мартинос знают фарватер как свои пять пальцев. Они выведут вас отсюда, когда подует благоприятный ветер. Начальник полиции ведь не за вами гонится, он нас преследует. И как только мы двинемся в гору, он бросится за нами со всем своим отрядом. «Да неужели ты не понимаешь?» вмешался Фрэнсис. «Анжелика в западне. Если мы останемся на борту, шеф захватит и нас, и Анжелику. Вот мы и решили отклониться от курса и уйти в горы. Он бросится за нами, и это даст Анжелике возможность скрыться. Ну, а уж нас-то он, конечно, не поймает». «А вдруг я потеряю шхуну? не отставал темнокожий шкипер. «Если она наскочит на скалы, я наверняка потеряю ее, ведь проходы здесь такие опасные». Когда тебе заплатят за нее? Я тебе все время об этом твержу, сказал Фрэнсис с возрастающим раздражением. А сколько еще у меня было всяких расходов? Фрэнсис вытащил блокнот и карандаш, наскоро написал несколько слов и передал записку капитану. Вручишь это сеньору Мельхиору Гонзалесу в Бокас с дель торо сказал он, и получишь от него тысячу золотых. Это банкир, мой агент. Он и расплатится с тобой.